Глава 28. Разоблачение. Бал – дело утомительное. Это Федор знал всегда. И раньше, чем в бальном зале начинала играть музыка, чувствовал себя усталым. Но в этот раз после бала ему не захотелось тут же лечь спать. Совсем нет наоборот в теле бурлила энергия и поэтому феодор решил порадовать лили и приготовить к завтраку что нибудь особенное например например пирожные с шоколадным кремом поэтому король переоделся отдал последние распоряжения на ночь и направился в свою башню приготовление пирожных займет часа два а потом можно и отдохнуть Как всегда, немного мастерства, и вот уже готово тесто. Но в этот раз тесту надо было постоять. Фей не желал подгонять его магически. А пока он подошел к окну и залюбовался парком с залитым лунным светом. Девичья фигурка сразу привлекла его внимание. Король с удивлением узнал Лили и задумался, куда она может идти в такое время. Даже ревность успела поднять голову. Но Фей видел, Лили искренне его любит и счастлива с ним. Какая тут ревность! Однако поведение невесты насторожило, а потом в голову пришла мысль, от которой Феодор забыл обо всем на свете и бросился вниз по ступенькам: Убийца! Он ведь еще на свободе, а лили там, в парке одна. Судя по тому, на какую аллею свернула Лилия, она шла к королевскому фонтану. Фей кинулся за ней. Пусть лучше посмеется над его внезапным испугом, назовет глупым, но будет жива, целая и невредимая. Только бы ничего не случилось. Но все внутри вопило об обратном. Фей свернул к фонтану и успел увидеть, как Лилия падает, а мужчина, склонившийся над ней, бьет ее магией. Феодор взмахнул рукой, и убийца отлетел в сторону. Упал, а пока поднимался, король успел накинуть на него плотную черную сеть. Маг вскрикнул, и Феодор понял, что перед ним женщина. А голос-то знакомый. По аллее уже бежала стража. Поздно, слишком поздно. Фей склонился над Лили, подхватил ее на руки, убирая остатки темной магии. Она дышала, но как-то рвана. «Арестовать!» — кивнул Фей в сторону Шарлотты. — В подземелье. А сам бросился во дворец. лили немедленно требовалась помощь. В ее комнатах было пусто. Видимо, она успела отпустить прислугу. Но зачем же пошла в сад? Почему одна? Увы, ответить на эти вопросы Лилия сейчас не могла. Федор опустил свою драгоценную ношу на кровать в спальне, дернул звонок, вызывая прислугу а сам склонился над лилей. Удар магии пришелся прямо в живот. Большую часть заклинания Лили, видимо, сумела отвести, но даже та часть проклятия, которая коснулась ее тела, была опасна. Федор сосредоточился и принялся распутывать плетение чужой магии. Больше всего он боялся сделать что-то не так причинить боль той, которую уже любил больше жизни. Лили была его жизнью, его судьбой. И если с ней что-то случится... Фей запретил себе об этом думать. Ничего не случится. Ничего. Все будет хорошо. Он справится. Вот так. Этот черный жгут сюда, тот в другую сторону. Он даже не слышал, как примчались служанки. Одна тут же побежала за целителем а вторая осталась, чтобы помочь королю в случае необходимости. — Ты только живи, — шептал король своей упрямой невесте. — Живи, родная. Обещаю, тебя больше никто и никогда не обидит. Никогда. Последний черный ошметок магии растаял в воздухе, а Лили не пошевелилась. Феодор стоял над ней и вглядывался в бледное до синего лицо, ожидая хотя бы намека на пробуждение. «Пожалуйста, девочка моя!» Он поднес к губам холодные пальчики. «Прошу». Лилия открыла мутные от боли глаза, обвела взглядом комнату, остановилась на Феодоре. «Фей?» — улыбнулась она слабая. «Здравствуй, родная!» — ответил Феодор, сжимая ее руку. «Как ты?» «Бывало и лучше». Лилия попыталась подняться, но ничего не вышло, и она снова опустилась на подушке. Береги силы, сказал фей. Они тебе еще понадобятся. Что с Шарлотой? Не унималась невеста. Под замком, заверил король. Она ответит по всей строгости, клянусь. Уже! хихикнула Лилия. Я уже прокляла ее фей. Она всю жизнь будет говорить правду и только правду. Страшное проклятие, да? Не то слово, — ответил Феодор, в очередной раз поразившись изобретательности принцессы. — Ты спи, а я допрошу Шарлотту лично, раз уж теперь она не сможет мне солгать. Лили сладко зевнула и закрыла глаза. — Что ж, шоколадные пирожные придется отложить. Теперь у Феодора образовалась куда более важная проблема. Оставив прислугу дежурить у кровати принцессы, он поспешил в подземную тюрьму. Она располагалась прямо под дворцом, но заключенные в ней появлялись редко. И все же Шарлотту пока доставили именно сюда. По пути король столкнулся с Эдинаром. «Фей, как Лилия?» – спросил друг. Но Феодор лишь махнул, чтобы тот шел следом, и ответил кратко. «В порядке». Они спустились по полутемной лестнице. Стража проводила короля и его спутника к камере. Через решетку было прекрасно видно, что происходит внутри. Шарлотта сидела на скамье и, словно безумная, раскачивалась из стороны в сторону. Но, заметив Феодора, подскочила на ноги и кинулась к решетке. «Ваше Величество!» Фей поморщился и замер на безопасном расстоянии. «Да, здесь магия заключенной была ограничена. Но разве от этого легче? Видеть Шарлотту он больше не хотел». «Шарлотта Флейн, вы признаетесь в убийстве трех девушек и покушении на жизнь моей невесты Лилии Ардонской? «Да», — ответила та и прикрыла ладошкой рот. Брови Эдинара удивленно взметнулись. Расскажите, зачем начали убивать, чего хотели добиться? Любви, выпалила Шарлотта. Исключительно любви, Ваше Величество. Все эти дурочки были недостойны вас, но велись рядом, мешали. О, как они мне мешали, Ваше Величество! А я мечтала, чтобы вы были только моим, неужели плохая мечта? Вы изменили мне. «Всего лишь крохотная ошибка!» Кажется, Шарлотта действительно верила, что все ее действия – всего лишь крохотная ошибка. Может, она и правда была безумна. Ничем иным король не мог объяснить ее действия. «Я люблю тебя, фей!» – твердила Шарлотта. «Да, я убила их, потому что они не для тебя. А я… я буду с тобой всегда!» «Что это с ней?» — шепотом спросил Эдинар. — Проклятие правды, — ответил Феодор. — Теперь до конца своих дней она никому не сможет солгать. — Страшно. Это кто ее так наградил? — Лилия. Фей улыбнулся при мысли о своей храброй принцессе. — Так что Шарлотта уже наказана. Однако это не отменяет ее преступлений. Отправлю ее в ссылку к дядюшке, пусть сидит под замком. И от проклятия избавлять не стану. Шарлотта глухо всхлипнула, но Феодор развернулся и пошел прочь. Загубленные жизни. Ради чего? Из глупой ревности? Как жестокая! И ведь ни одна из этих девушек, кроме Лилии, не была близка с Феодором. А у одной он даже имени не спросил. Но Шарлотта сделала свои выводы и никого не пожалела. Теперь король шел обратно в башню. Стоит отвлечься, покончить с пирожными, а утром порадовать Лили. Сладкое всегда повышает девушкам настроение, так что надо постараться. Когда я проснулась, Феодора рядом не было. Стало даже немного обидно. Но потом я увидела на тарелочке пирожные, посыпанные шоколадной крошкой. Точно постарался фей. Я улыбнулась, подхватила одно пирожное и проглотила. «Ммм, как вкусно!» А потом вспомнила о Шарлотте, о вчерашнем вечере. Феодор спас мне жизнь. Снова. Если бы не он, Шарлотта убила бы меня, как тех несчастных девушек. Вот теперь мне стало страшно. Я сжалась в комок, стараясь дышать глубже, и даже солнечное утро не радовало. Лили, фей появился, будто из воздуха. Что случилось, родная? Тебе не понравились пирожные? Глупой. Я вытерла набежавшие слезы. Конечно, понравились. Они божественные. Просто вчера я так испугалась. Все позади. Жених обнял меня и прижал к себе. Гладил по волосам, шептал нежные глупости. Я постепенно успокаивалась, понимая, что он прав. Все позади. «Шарлотту казнят?» — спросила его. «Я отправил ее в отдаленную провинцию. Там Шарлотту посадят под замок». «Но ты хорошо ее прокляла, Лилия. Заклинание правды. Я такого еще не встречал». «Это от испуга», — призналась я. «Знаешь, она написала мне записку от твоего имени, а я и поверила». «Глупая». «Ты просто не ждала беды», — мягко ответил Феодор. «Но не беспокойся, больше никто не пострадает». «И я этому рада». Так мы и сидели рядышком, думая каждый о своем, пока в комнату не ворвался Пигге. Он хрюкал и кружил у кровати, пока я не подхватила его на руки. Вот видишь, Пигги, один раз пошла гулять без тебя и чуть не погибла, сказала питомцо. Поросенок будто понимал. Он что-то возмущенно хрюкал, и лишь почесывание по шейке его успокоило. Что ж, раз ты так хочешь прогуляться, прищурился фей, словно кот. Приглашаю тебя в город. «Замаскируемся, как в прошлый раз, и сходим на театральную площадь. Как тебе идея?» «Я согласна», — ответила поспешно. «Только дай время подготовиться». «Конечно, любовь моя». Фей нежно коснулся поцелуя моего лба и пошел собираться, а мои фрейлины засуетились вокруг, охая и яхая. Я дослала их прочь, умылась, надела темно-зеленое платье, которое, конечно, было слишком изысканным для простой горожанки, но не делало меня похожей на принцессу. Пигги так и возился рядом, но поросенка решила не брать. Слишком явная примета. Когда за мной зашел Феодор, я была полностью готова. От вчерашних приключений осталась лишь легкая слабость. Идем Улыбнулся мой король, и я уверенно вложила ладонь в его руку. Мы выбрались из дворцового парка через ту же калиточку, что и в прошлый раз. На улицах столицы было шумно и многолюдно. Жители наслаждались последними весенними деньками. Совсем скоро наступит лето, придет жара, а сейчас тепло и солнечно. Я краем уха слышала, что Даремил пытался спровоцировать в столице волнение. Они тоже закончились, как короткий весенний дождик. Даже лужиц не осталось. На этот раз фея лишь немного изменил цвет волос и глаз с помощью иллюзии. А меня без очков мало кто видел, так что скрываться не стало. Мы шли, держась за руки, обсуждали подготовку к свадьбе. Будто вчера ничего и не случилось. «Обязательно закажем белые розы». Говорил Феодор, будто это было самым важным вопросом дня. «Нет, розовые», – спорила я. «Все белое – это скучно. Зато традиционно». «Когда это мы с тобой стали приверженцами традиций?» Фейлиш улыбался в ответ. А я восхищалась его улыбкой и чувствовала себя спокойно после всех бурь и тревог. Оказалось, что театральная площадь не зря носит свое имя. Главным ее украшением было старинное здание театра. Белоснежное, как сны, с мраморными ступенями, вдоль которых стояли знакомые статуи, похожие на те у королевского фонтана. «Покровительницы искусств?» — решила уточнить у Феодора. «Они самые», — ответил король. «А это Большой Королевский театр. Здесь проходят самые главные премьеры сезона. Осенью мы обязательно придем сюда на спектакль». Я захлопала в ладоши. Идея показалась мне замечательной. А фей улыбнулся. И тут я вспомнила кое о чем. «Фей!» – взглянула на него грозно. «Что?» – король на миг даже испугался, готова поклясться. «Ты мне так ни разу и не спел!» Феодор снова заулыбался. «Я давно не пою. Попытался отделаться малой кровью. И все-таки, неужели я не заслуживаю одной единственной песни?» «Ты заслуживаешь миллиона», — признал мой король. «Что ж, ладно, только спасать нас от моих поклонниц будешь ты». Феодор провел рукой в воздухе, и будто из тьмы соткалась гитара. Я восхищенно вздохнула. Вот это волшебство. А мой жених уже прижал инструмент к груди, даже ревность кольнула, так любовно он ее касался. Что, прямо здесь? спросила я. Зачем откладывать? ответил Феодор и коснулся струн. А я забыла, как дышать, настолько нежными были их переливы. Стоило фею запеть, как мое глупое сердце застучало часто-часто, а на глазах выступили слезы. «Разве может быть столько талантов в одном мужчине? Это невероятно!» А фей пел и пел. Вокруг нас собирались люди, многие плакали. Были и те, кто светло улыбался, будто среди зимы грело солнце. Волшебство, да и только. Увы, песня закончилась. На несколько мгновений повисла такая тишина, словно на площади остался один фей. А потом восторженная толпа пожелала облобызать руки своего короля. «Вот тут-то я и поняла, почему придется нас спасать». Если мужчины вели себя сдержанно, то девушки кидались к Феодору, кричали, умолялись петь еще, признавались в любви. «Бежим!» – скомандовал фей. И мы полетели по улицам столицы. Платье откровенно мешало. Я подхватила подол, и мы смогли побежать быстрее. Ввалились в парковую калиточку и только тогда перевели дух. Оба смеялись, как ненормальные. «У тебя столько поклонниц! Я просто в ужасе!» — говорила я сквозь смех. «Поверь, это еще не все!» — ответил Феодор. «Привыкай, их никакая охрана не берет!» «А тебе, не и в радость!» И мы снова рассмеялись, чувствуя, будто вырастают крылья. Когда за спиной раздалось вежливое покашливание, мы поначалу не обратили на него внимания. Кто-то закашлял сильнее. Только тогда мы обернулись. И я поняла, что онемела от изумления, потому что передо мной стояли родители. Живой и здоровый отец, а с ним цветущая и прекрасная мама. Только очень злая. «Добрый день». Фей еще не оценил своего счастья. «С кем имею честь?» Мама посмотрела на него свысока. Это учитывая, что была ниже на пол головы, и сказала. Так вот ты какой мой будущий зитек. Мне показалось, или Феодор при этих словах побледнел.